По пути мне официально представили нашего кондуктора, как всегда в подобных случаях, и мы поговорили с ним о том, о сём. Проведя три часа в пути, мы около восьми вечера прибыли в Нью-Хейвен и остановились на ночь в лучшей гостинице. Нью-Хейвен, известный также под названием Город Вязов, прекрасный город. Многие улицы в нем, как подчеркивает его второе название, обсажены рядами величественных старых Вязов. И эти же красавцы окружают и Ельский университет, солидное и прославленное учебное заведение. Различные его факультеты расположены среди парка или общественного сада, находящегося в центре города. И здания едва видны из отенистых деревьев. В общем, это напоминает двор при каком-нибудь старом соборе в Англии. Когда все листья на деревьях распустятся, здесь должно быть очень живописно. Даже в зимнее время эти купы высоких деревьев, сгрудившихся среди шумных улиц и домов процветающего города, выглядят как нельзя более странно, причудливо. В них словно примиряются сельское и городское, как будто город и деревня двинулись навстречу друг другу и, сойдясь на полпути, обменялись рукопожатием. Впечатление создается и своеобразное, и приятное. Проведя здесь ночь, мы встали рано и заблаговременно спустились к пристани, где сели на пакетбот Нью-Йорк, направлявшийся в Нью-Йорк. Это был первый американский пароход сколько-нибудь значительных размеров, который я видел, и, конечно, глазу англичанина он показался похожим не на пароход, а скорее на огромную плавучую ванну. Поистине мне трудно было отделаться от впечатления, что купальня у Вестминстерского моста — которую я знал совсем крошкой, вдруг разрослась до исполинских размеров, убежала с родной земли и обосновалась на чужбине в качестве парохода. Что она попала именно в Америку, казалось вполне понятным, так как эта страна пользуется особым расположением английских бродяг. Внешне здешние пакетботы отличаются от наших прежде всего тем, что больше выступают из воды. Главная палуба огорожена со всех сторон и завалена бочонками и припасами, точно это второй или третий этаж Пакгауза. Над нею находится прогулочная или верхняя палуба. Часть машин всегда возвышается над этой палубой. Видно, как в прочной и высокой раме работает шатун, похожий на железного пильщика. Ни мачт, ни талей обычно нет, торчат только две высокие черные трубы. Рулевой упрятан в маленькую будку в носовой части корабля. Штурвал соединен с рулем при помощи железных цепей, тянущихся вдоль всей палубы. А пассажиры, за исключением тех дней, когда погода уж очень хороша, обычно сидят внизу. Как только пристань осталась позади, вся жизнь, всякий шум и суета на пакетботе замирают. Долгое время вы удивляетесь, как это он движется. Впечатление такое, что никто не управляет им а когда, разбрызгивая воду, мимо проплывает другая такая же несуразная махина, вы искренне возмущаетесь этим мрачным, неповоротливым, неграциозным левиафаном, похожим на что угодно, только не на корабль, совершенно забывая, что судно, на борту которого вы находитесь, вылитый его двойник. На нижней палубе обычно расположены контора, где вы платите за проезд, дамская каюта, кладовые, помещения для хранения багажа и машинное отделение, словом, великое множество всяких уголков и закоулков, которые весьма затрудняют поиски мужской каюты. Часто, так и в данном случае, она тянется во всю длину судна, а по обеим ее сторонам в три или четыре яруса устроены койки. Когда я впервые спустился в каюту Нью-Йорка, моему нескушенному глазу она показалась почти такой же длинной, как берлингтонская аркада. Путешествие через саунд, который приходится пересекать, следуя такому маршруту, не всегда безопасно или приятно. Здесь не раз бывали несчастные случаи. Утро было сырое и очень туманное, и мы вскоре потеряли землю из виду. Однако день выдался спокойный, и к полудню небо прояснилось. Опустошив, при усердной помощи одного приятеля, погребец и уничтожив запасы пива в бутылках, я улегся спать, сильно утомленный переживаниями минувшего дня. Но проснулся я как раз вовремя, чтобы увидеть с палубы врата ада, кабанью спину и шипящую сковородку, а также прочие достопримечательные места, имеющие притягательную силу для всех, кто читал знаменитую историю Дидриха Никербокера. Теперь мы плыли узким каналом, по обе стороны которого тянулись пологие берега, усеянные хорошенькими виллами, где зелень травы и деревьев радовала глаз. Вскоре, быстрой чередой, принеслись мимо нас маяк, дом для умалишенных, и как же сумасшедшие бросали в воздух свои колпаки, как ревели, вторя, рокоту нашей машины и шуму попутной волны, тюрьма и другие здания. И, наконец, мы очутились в прославленном заливе, воды которого сверкали в лучах солнца, словно очи природы, обращенные к небесам. Справа перед нами тянулись беспорядочные нагромождения зданий. То тут, то там вставали остаконечные башенки или шпили, смотревшие сверху на толпившийся внизу сброд, и то тут, то там — ленивое облачко дыма, а на переднем плане лес-мачт и суда с весело хлопающими на ветру парусами и развивающимися флагами. Лавируя среди них через залив к противоположному берегу, направлялись паромы, груженные людьми, Дилижанцами, лошадьми, повозками, корзинами, ящиками. Их путь то и дело пересекали другие паромы, и все без передышки сновали взад и вперед. Среди этих неугомонных букашек важно возвышались два-три больших корабля, передвигавшихся медленно и величаво, словно существа высшей породы, которые презирают их жалкие маршруты и стремятся в открытое море. За ними виднелись сверкающие вершины гор и острова на реке, блестевший в лучах солнца, и даль, едва ли менее глубокая и яркая, чем небо, с которым она словно сливалась. Шум и гам большого города, ляск лебедок, дребезжание звонков, лай собак, стук колес — все это отдавалось гулам в настороженном ухе. И эта жизнь и суета, проносясь над волнующейся водой, Обретали новую силу от соприкосновения со свободной стихией и, заражаясь ее кипучей энергией, скользили, как бы забавляясь по поверхности залива, обступали пароход, высоко взметая воду у его бортов и любезно сопровождали его в док а через минуту уже летели навстречу другим пришельцам и неслись впереди них к оживленному порту.